Глава 2. Закон Эдварда Мёрфи гласит «Если что-то плохое может случиться, оно обязательно случится». Моя кубанская бабушка никаких американских майоров не знала и узнавать не собиралась. Но она, часто ругаясь, приговаривала «Дурацкий закон подлости». Как же так вышло, что на разных континентах совершенно разные люди пришли к одному и тому же пониманию жизни? Дело во внушении, психологии, карме – В чем угодно, если хотите, но заявляю уверенно, в последний месяц меня, горемычную, можно использовать как доказательство вышеописанного закона. И я искренне надеюсь, что хотя бы этот вечер пройдет без эксцессов. Горячую воду дождаться не получается. Наскоро ополаскиваюсь под прохладным душем и, взбодрившись, лечу в комнату. Тороплюсь ужасно. Макияж я решаю проигнорировать, лишь подчеркиваю глаза коричневой тушью и взлохмачиваю волосы. Напяливаю первое попавшееся немятое платье. В этот момент в дверь стучатся. «Ты готова?» «Извини, папа уже пять раз спрашивал». Оправдывается Нина. «Ты же знаешь папу. Он не понимает, что у кого-то могут быть другие заботы, пока он жарит мясо на огне». «Готова, почти. Заходи. Что ты в дверях мнешься? «О, папа, ты тоже тут. Девчонки, проходите». Дверь отворяется шире, и я показываю на разложенные на кровати вещи. Собиралась в спешке поэтому не успела походить по магазинам как следует. По идее, у меня сессия только началась, не до поездок к морю. С пустыми руками опять же не полетишь, благо возле дома есть небольшой торговый центр. Рысью пробежала по рядам. Одежда, косметика, модные чехлы на телефон. Духи уже в аэропорту купила. Глаза сестер загораются. Я с удовольствием наблюдаю, как они разбирают подарки, любуются, вертят в руках. В наши дни в каждом, даже в самом крошечном городке страны есть пункт выдачи какого-нибудь популярного маркетплейса. Заказать можно что угодно. Но это все же не то. Рада, с ума сойти! Какое все классное! Спасибо огромное! Такие джинсы сейчас в Москве носят? Да, все поголовно. На твоей фигуре будет прекрасно смотреться. Девчонки убегают мерить наряды, а я спускаюсь на первый этаж. В центре гостиной стоит большой стол, заставленный тарелками и бутылками. Пахнет запеченным картофелем и поджаркой, от чего желудок оживает. На кухне пыхтят кастрюли. Елизавета и две ее помощницы, которых зовут Вера и Тоня, но хоть убейте не вспомню кого как, носятся от плиты к холодильнику. Я здороваюсь и предлагаю помощь. Папа в беседке. Елизавета взмахивает деревянной лопаткой в сторону окна. «Заждался тебя». Мы все сделаем сами, не в первый раз. Иди. Сердце стучит в ушах. До да чего же некомфортно? Если что-то нужно, только скажите. Я готова помочь. Давайте хотя бы поднос заберу. Ты у нас гости. Иди уже, Рада. Это мои заботы. Беседка у папы огромная. Просторная, уютная, утопающая в цветах. Если в доме ремонт не делался уже лет 10, то зона барбекю совершенствуется регулярно. Там можно было бы сыграть среднюю свадьбу. Я выхожу из кухни и, пройдя по дорожке, между аккуратными рядами кустовых роз поднимаюсь на подиум. А вот и все. Народу – пресс. Дети бегают, женщины болтают за столами и на качелях, разбились по группкам, пьют вино. Мужчины в основном дежурят у барбекю. Мясо жарит приглашенный повар с номинальной помощью моего отца, но все вокруг поддерживают его морально и ценными советами. Лицо у повара кислое. В детстве я каждый год приезжала сюда на день рождения папы и видела точно такую же картину. Поднимаю руку и робко машу, надеясь, что на меня никто толком не обратит внимания. «Рада, наконец-то!» перекрикивает музыку отец. «Дочка, заходи, бери тарелку. худющая это какая! Конечно, у них там овощи пластиковые. В нашей белокаменной, прости господи!» Суетится он. «Кто-нибудь, Лёлик, налей-ка моей старшей дочери-красавице своего лучшего вина. Будь добр, самого-самого!» «Обижаешь! У меня всё вино лучшее!» Точный Лёлик кряхтя тянется к бутылке. Какой не возьми! Давай прошлогоднее белое! Какое ж хорошее вышло!» Вино и правда отменное. Дядя Лёлик держит свой небольшой винзавод, и отца никогда не обижает. «Спасибо большое!» благодарю я ловя на себе внимательные взгляды гостей уши начинают гореть к счастью ко мне снова подходят тетушки по отцовской линии и засыпают вопросами об учебе столице личной жизни и слава богу лучше тысячу раз объяснить почему в 21 год у меня все еще нет жениха чем тонуть в любопытных взглядах все здесь хорошо знают елизавету и в курсе нашей с ней непростой истории Им также известно, что в один из дней из-за обострившегося конфликта отец был вынужден отправить меня с бабушкой подальше. Подруги Елизаветы как будто ждут скандала, сцены, неадекватного поведения. Живу в столице. Мало ли какие нравы. Не ясно, что из меня выросло. Новый мэр и его жена, когда приветливо киваю, отворачиваются. Черт! Я краснею от неловкости и отвожу глаза. Против меня эти люди ничего не имеют. Они просто знают, что в моей жизни случилась трагедия. Я росла без матери. И не хотят становиться ее частью. В столице никому ни до кого нет дела. Никто не осудит. Правда, и не поможет никто в случае беды. Неожиданно на площадку взбегает какой-то молодой парень. Подходит к мэру и шепчет ему на ухо. Тот серьезнеет, кивает, что-то торопливо говорит жене. На их лицах мелькает озабоченность. Они наскоро прощаются с отцом, не слишком красиво перебив его речь, и покидают беседку. Следом тянутся еще человек десять. Закон Мёрфи. Я моментально прихожу к выводу, что это из-за меня, и впадаю в панику. Им сообщили о том, что со мной приключилось. Я подставила папу. О, нет. Сердечная мышца сильно сжимается, а потом начинает калашматить. Я хватаю ртом воздух, чувствуя дурноту, Осушаю бокалы, и алкоголь мгновенно ударяет в голову. Да так, что приходится опереться ладонью о колонну. Ну и дядя Лёлик. Благодарю, покорно. Тут точно градусов двадцать пять. Бедный мой папа. Он ни о чем таком не знал, когда приглашал меня. Стремительно захмелев, я готовлюсь упасть перед отцом на колени. Именно в этот момент в беседку поднимаются четверо мужчин. И становится тихо. Нет, музыка продолжает одиноко играть, вот только голоса обрываются. О чем бы ни говорили эти прекрасные люди, их темы перестают иметь значение. С лица папы слетает гостеприимство. Двое мужчин остаются стоять у входа, будто охрана, а еще двое, не избавляя темпа, подходят к столам. «Алтай и Иса», — быстро говорит тетушка полушепотом. «Что этим чертям здесь надо? Как их сюда пустили?» Один из двух гостей, словно услышав последнюю фразу, поворачивается в нашу сторону. Высокий, за 30 на вид или около того. Белоснежная рубашка, черный костюм по последней моде. У нас в таких практикующие адвокаты по университету расхаживают, когда заскакивают между судами прочитать лекцию. Темные волосы стильно стянуты на затылке. А вот лицо — это ужас какой-то. Я испуганно застываю, но при этом никак не могу перестать разглядывать следы жестокости. Сломанные уши, шрам у рта. Лучше бы распустил волосы, прикрыл уродство. Следом осознаю, что знаю этого человека. Помню его глаза, которые одновременно смотрят сквозь тебя и внутрь. Алтай. Призрак из моего детства. Отец однажды сказал, что этот парень прошел через ад, потому так и выглядит. Еще папа говорил, чтобы я держалась от него подальше. Темная сторона жизни, без которой невозможно вести бизнес и в которой маленьким девочкам делать нечего. Алтай кивает в знак приветствия, и, растерявшись, я улыбаюсь и киваю ему в ответ. Так кажется, или он тоже слегка улыбается? Тётя вздыхает и подталкивает меня к столу, вручая целую тарелку с закусками. Спохватившись, наконец отворачиваюсь и продолжаю следить за ситуацией, украдкой. Второй мужчина, на витрове ровесник Алтая, находит глазами папу и жестом зовет приятеля идти в сторону барбекю. Он еще выше, явно под 2 метра. Худой, долговязый. В широких брюках и такой же свободной, почти балахонистой рубашке. Темно-русые волосы, веселые глаза. На губах играет приветливая улыбка. В руке он сжимает четки с большим крестом. Новоприбывшие гости вежливо здороваются со всеми, кто стоит у мангала, после чего Алтай первым протягивает руку отцу.